м м обожаю местный воздух!» С наслаждением тянет эльсина, высовываясь свопущенное боковое стекло. «Прямо как будто домой возвращаешься!» «Ты вроде в городе родилась», – замечает Карим, неспешно катя автомобиль по песчаной дорожке, разделяющей ряды разномастных домов. Между классическими коттеджами из бруса или кирпича, то и дело попадаются сказочные цветные избушки, будто сошедшие с иллюстраций к детским книжкам. «Ну корни-то тянут!» «Божечки, так же корова!» – взвизгиваю я, тыча пальцем в окно. «Обалдеть! Просто так, без привязи стоит! Она на машину не помнёт?» «Разве похоже, что мы ей интересны?» – с улыбкой осведомляется Карим. Будто в подтверждение его слов Бурёнка бросает на нас равнодушный взгляд и, лопанув себя хвостом по шоколадному боку, начинает увлечённо жевать траву. Я направляю на неё телефон и фотографирую. «Ни разу не видела корову так близко!» Вернее, я вообще не видела ее нигде, кроме как по телевизору и на картинках в интернете. А вот Део Эти стоит. Дождавшись, когда Карим остановит машину возле голубого деревянного забора с перечудливым орнаментом, Эльсина толкает дверь и выскакивает на улицу. Я с любопытством смотрю, как она подбегает к худощавому старичку в темно-синем трико и клетчатой рубашке и повисает у него на шее. Это Марс Абэй. Я видела его пару раз у родителей Карима а старушка в белом платке и голубом платье, появившаяся из-за калитки, Фируза Апаа, мама Равили Марсовны. «Ты чего притихла, Вася?» – спрашивает Карим, трогая меня за колено. «Идем?» Притихла я, потому что немного занервничала. Бабушка и дед Карима воспитаны в старых традициях, им наверняка не в невдомек, как можно было бросить их внука на два года, а потом, как ни в чем не бывало, появиться с ним под руку в их доме. Хотя пусть это будет головной болью Карима, а не моей. Он ведь меня сюда пригласил, а я лишь согласилась. С дальнейшими радостными воплями в стенах своего кабинета, но ведь о них никто не знает. Пока Эльсины что-то беспрестанно таратори на татарском общается с бабушкой, Карим обнимается с Марсом Абеем. Вместо рукопожатия дед целует его в щеки несколько раз. Непривычно, но мило. Здравствуйте. Улыбаюсь я, Ферузия Апея, от накатившего смущения даже приседаю в полу Видимо, дают о себе знать мои аристократические корни. «Ин сын месес, то есть». Бабулечка улыбается, что-то быстро говорит по-татарски указывает на дом, мол, пошли-пошли. Я ловлю ободряющий взгляд Эльсины и решаю следовать за ней. Карим занят болтовнью с дедушкой, ему сейчас не до меня. Татарский, что ли, выучить тоже. А то он посреди потока тарабарщины мое имя упомянул, а я даже не в курсе, по какому поводу. Вдруг благословление на наш брак попросил, ну или еще чего приятного сказал. «Дом у вас очень красивый», – громко говорю я, на случай, если у Фирузы Апы по возрасту плохо со слухом. Повернувшись, она снова мне улыбается и часто кивает в знак признательности. Карим упоминал, что она по-русски понимает, но говорит не очень хорошо. «Здесь раньше избушка на курьих ножках была», – доверительно поясняет Альсинна, «пока мы пробираемся к дому между садовыми цветами и грядками с клубникой. Дом папа новый построил лет пять назад, из калиброванного бруса». Потом пришлось его облицевать и покрасить в жёлто-синий. Она хихикает. Деуэти сказал, что голое бревно – бедное и некрасиво. И Я не хихикаю, потому что с Марсом Абу им согласна. Домов из бруса в каждом коттеджном посёлке по сотне, а вот такого с деревянным кружевом по краям крыши и узорчатыми ставнями нет нигде. Фируза Апа снимает резиновые тапочки прямо на крыльце, и мне ничего не остаётся, как последовать её примеру. Хотя у нас на дачу совсем так не принято. Если что-то срочно понадобилось, можно и до второго этажа в обуви дойти. Но через секунду я понимаю, почему надо так рано разуваться. Все полы в доме устелены коврами с густым ворсом, таким, что нога проваливается, с ума сойдешь после грязных тапок порисосить. Так чисто! Изумленно тяну я, оглядываясь. Что уравили Равили Марса навсегда чисто, я давно привыкла. У нее все-таки домработница есть, а вот то, что в доме у восьмидесятилетней старушки, которая еле ходит, нет ни пылинки, Меня до глубины души поражает. Окна, старомодный серван со стеклянными створками и зеркала начищены так, что сияют, да и по коврам, похоже, нужно ползать с лупой, чтобы отыскать хоть одну соринку. И пахнет так вкусно. Добавляю я, ощущая резкий спазм в животе от аромата выпечки, витающего в воздухе. «Приготовься есть столько, сколько никогда не ела», – советует Эльсина. А Дэл Энни даже Карим с пузом уезжает. «Есть столько, сколько никогда не ела...» Это я могу. Но немногим позже убеждаю, что свои возможности явно переоценила. Уравили Равили Марса, но перед приходом гостей, стол тоже всегда ломился. Но даже он ни в какое сравнение не идет с картиной, которую я застаю на кухне Фирузы Под белой хлопковой тканью с кружевной оторочкой скрываются целые барханы еды. Чего тут только нет. И румяные чпачмаки, и залитые сливочным маслом кастыбай, и горы хвороста. Это такое воздушное хрустящее тесто, присыпанное сахарной пудрой. И какие-то загорелые шарики, явно жареные в масле. А про горы пирогов я вообще молчу. Что это, а? Шепчу Эльси, не тыча пальцем в салатницу с чем-то коричневым. Это корт, поясняет она. Ты же губадью у мамы пробовала? Он там тоже есть. Татарский творог из топленого молока и сахара. Да и у масло в него добавляют, и такая вкуснятина получается. Я сглатываю накатившую слюну. Хорошо, что я дорогой пакет миндаля сгрызла, иначе бы все здесь залила. А это? Указываю на шарики. Баурсак. У Део Эни он самый лучший, потому что она внутрь творог кладет. Жирный такой, зараза, но устоять невозможно. Накрыв заучавший желудок рукой, я оглядываюсь в поисках Карима. Как он вообще способен, как ни в чем не бывало, болтать с дедом в присутствии всего этого? Это же рай для обжоры и ад для следящих за фигурой. Карим, поймав мой взгляд, кивает, мол, вижу, подожди немного, и снова поворачивается к Марсу Абую, который в этот момент что-то рассказывает. Дослушивает его до конца и потом указывает на меня, поясняя, «Подойду к Васе». Старших не перебивает, молодец какой. «У тебя такой взгляд беспомощный». Смеется он, целомудренно трогая меня за лопатку, тогда как обычно норовит коснуться где пониже. И слюна течет. Я на всякий случай ощупываю рот, правда, что ли, течет? Но оказывается, Карим меня просто дразнит. «Здесь столько всего вкусного!» Жалобно шепчу я. «У меня даже голова кружится!» «Помоги тогда Део Эни накрыть на стол, быстрее сядем!» Смутившись, я быстро семеню кальсини, расставляющий на подносе чашки из тонюсенького узорчатого фарфора и на ходу прикидываю, чем могла бы себя занять. Так и не придумав, решаю спросить Фирузуапу. «Вам помочь?» Морщинистое лицо растягивается в улыбке с проблесками серебряных зубов. Феруза Апа мотает головой, указав на стол, ласково тараторит. «Я лыд, я лыд татарское отдыха примечание автора. В итоге, чтобы не прослыть лентяйкой, я просто выхватываю у Эльсины поднос и доношу его до стола под одобрительный взгляд Карима. «А хлеб-то зачем?» Ошарашенно переспрашиваю, глядя, как рядом опускается корзинка, напичканная ломтями белого и бородинского. «Кому он нужен, когда есть все это?» «Сначала горячее будет», – смеется Эльсина. Я же сказала, готовься. Суп, потом второе. У нас в Деуэте все с хлебом ест. Мы, наконец, рассаживаемся. Карим занимает место справа от меня, Эльсина слева, Марсабой во главе стола. Куда сядет Фируза Ападя, пока не знаю, потому что она продолжает суетиться у плиты. Меня тоже отдыхать отправили, говорит Эльсина, раскладывая на своих светлых брюках салфетку. Внуки же приехали, Деуэ не хочет угодить. И Еще одна непривычная особенность – на столе нет ничего отдаленно напоминающего спиртное. Есть вишневый компот, минералка, заварочный чайник с темным, почти черным содержимым, но вина ведь чего-то покрепче не наблюдается. У меня дедушка, например, флягу с собственной настойкой перед гостями обязательно застает. Для него это знак того, что он рад всех видеть. «Марсабый вообще не пьет?» – тихо спрашиваю я, наклонившись к Кариму. «Нет, говорит, что на свадьбе мамы с отцом водку пил во второй раз в жизни». От меня не укрывается, что в доме своих родственников Карим ведет себя гораздо сдержаннее, поэтому в ответ позволяю себе небольшую провокацию. Нахожу его ногу под столом и, поддев брючину ступней, тяну ее вверх. По жопе получишь, Вася. Ухмыляется он, незаметно щипая меня за бок. Когда? Почти беззвучно мурлычу я. Когда пойдем в баню? Эльсина на мне все уши прожужжало про местную баню, якобы она самая лучшая из всех существующих. Там у есть и отдельная парная. Я уже целую ролевую игру сочинила про развратного банщика и девственницу. В баню мы пойдем по отдельности. Кисло роняет Карим. Я округляю глаза. Блин, серьезно, что ли? Чтобы старички ничего плохого о нас не подумали? И следом меня осеняет. И спать тоже по отдельности будем. Карим кивает, и до того, как меня с головой затапливает разочарование, быстро касается губами моего уха. Я к тебе все равно приду. Ты так шепчешь, что мне слышно. Ворчит Эльсина. А потом все теряет смысл, потому что передо мной опускается тарелка с домашней лапшой, посреди которой здоровенным айсбергом, способным пустить ко дну Титаник, торчит кусок говядины. Лапшу Део Энни тоже сама делает, говорит Эль Синна, глядя, как я незамедлительно топлю в супе ложку. Я уже сама не знаю, чего хочу сильнее. Снова пощупать кубики, либо же поскорее съесть и первое, и второе, чтобы иметь возможность попробовать все, что стоит на столе. И сладкий пирог с рисом, кортом и изюмом именуемый губадьей, и ароматную яблочную пастилу, свернутую в пластины толщиной с бумагу, и нарубленные куски щербета с арахисом, и медовый домашний чак-чак. Феруза Апа, сидящая напротив, только улыбается моему аппетиту и время от времени приговаривает «Аша, аша!» Татарское «кушай, кушай!» – примечание автора. Так к концу обеда в мою копилку падают два любимых татарских слова «ял ит» и «аша».